Глава 60 В больничную палату Елена вошла, держа в одной руке цветы, а в другой пакет с мандаринами. На ее плечи был накинут медицинский халат. Пожилая пациентка, читавшая в постели книгу, первой обернулась к гости, но взгляд Елены был направлен на другую кровать. Там, с поднятой на растяжке ногой, лежала Светлана Маслова. Петелина подошла к ней, поймала умиротворенный взгляд и осторожно улыбнулась. «Здравствуй, Света! Как ты?» Как я отделалась? Удачно, всего четыре перелома, даже не в реанимации. Елене понравилось ироничное настроение Светланы. Заживет, еще крепче станешь, подбодрила она сотрудницу. Возможно, буду хромать, вздохнула Светлана и тут же зажглась внутренней радостью. Главное, Мишка цел. Он у меня шустрый, сразу выбежал из лифта, а я с пакетами замешкалась. Петельна попыталась пристроить цветы и мандарины на тумбочку. Но маленькая поверхность почти целиком была занята разнообразными гостинцами. «Я вижу, тебя уже навещали?» «Мои мужчины меня не бросают», — зарделась Светлана. «Муж с сыном приходили, долго сидели». Пока Мишка носом не начал клевать. Я их спровадила. Пусть ребенок выспится как следует. «Света, я должна задать тебе важные вопросы». «Надо так надо». «Когда ты вошла в подъезд, поднималась на лифте, ты ничего подозрительного не заметила?» В подъезде мы с Мишкой никого не встретили. Лифт гудел, как обычно. Я открыла двери, а потом... Даже не понимаю, что произошло. Хорошо, что Мишка выскочил. Лифт у нас старый, давно заменить обещают. Теперь уже, наверное, сделают. — Да, — согласилась Петелина, не сообщив, что авария могла быть подстроена. — А на работе как? — спросила Маслова. — Все за тебя переживают. Передайте головастику, что я обязательно вернусь. Пусть не рассчитывает на то, что останется единоличным хозяином в лаборатории. Света, еще меня интересует одно старое дело, в котором ты принимала участие. Старое дело? Какое? На днях ты обращалась к Астаховской по поводу билдинг-треста. Людмила Владимировна нашла уголовное дело, связанное с этой компанией. Перед тем, как уйти в декретный отпуск, ты провела экспертизу подлинности подписей некой Кузнецовой по делу о мошенничестве с квартирами в новостройках. Их продавали по два раза. Уголовное дело вел Грещук. Ты что-нибудь об этом помнишь? Договоры, подписи. Да, вроде бы было такое. Мне живот мешал к микроскопу наклониться. А ты помнишь выводы? Экспертиза подтвердила преступный умысел Кузнецовой? Точно не могу сказать. Можно посмотреть в деле. Мы уже посмотрели. И вот что получается. В уголовном деле один результат, а в базе данных прямо противоположный. «Но я ничего такого не делала, Елена Павловна», — забеспокоилась Маслова, — написала заключение и передала его следователю. «Ты не волнуйся, я просто пытаюсь разобраться. Ты сама передала грязчику документы. Понимаете, он же по телефону командовал, к нам не спускался, а мне с животом тяжело было ходить к нему наверх. Возможно, результаты экспертизы отнес Устинов». «Устинов? Или кто-нибудь еще из своих». Вы же знаете, как это бывает. Заглянул кто-то, и я попросила передать бумаги следователю. Я во время беременности килограммов двадцать прибавила. Ходить по лестницам... Ой, сами понимаете. Значит, ты не помнишь, кто отнес грязчику экспертизу?» Маслова прикусила губу, наморщила лоб и покачала головой. Петелина сочла, что тревожить Светлану подозрениями больше не стоит. Бедняжка и так серьезно пострадала. Все сходится на грязчике. «Вот кто легко мог подтасовать данные». Покинув палату, Елена побеседовала с лечащим врачом Масловой. Тот успокоил ее, сказав, что прогноз положительный. Кости срастутся нормально. Если пострадавшая, пару недель проведет в постели. Петелина поинтересовалась. «У вас должен лечиться еще один наш сотрудник. Геннадий Михайлович Грищук. «Да, есть такой». «А в какой он палате?» «Так он выписывается. Острый кризис миновал, пациент предпочел отлежаться дома». Вы его еще застанете около Ординаторской. Это этажом ниже, в правом крыле. Елена спустилась по лестнице. Ей непременно нужно было найти Грещука и увидеть его реакцию на острый вопрос. Грещук первым заметил Елену. Он был бледен и язвителен. — Елена Павловна, вы ко мне? А почему без гостинцев? — Извините, какао не запаслась, — холодно парировала Петелина, видя, что подполковник вполне оправился после кризиса. Насчет какао нам еще предстоит много выяснить, разобраться, кто это и как. Мы ищем злоумышленника. Это кто-то из ваших. Я видел, как на меня смотрели майоров и этот ваш Валеев. Не удивлюсь, если они сговорились. Прежде чем обвинять других, давайте разберемся с вами, Геннадий Михайлович. Что такое?» — напрягся подполковник. Два с половиной года назад вывели уголовное дело Аллы Кузнецовой, обвиняемой в крупном мошенничестве с квартирами в новостройках, «Дело Билдинг-треста и дочерней компании «Квадратный метр», вспоминаете?» «Я вел много разных дел, и все завершил успешно». «Это как посмотреть. У меня имеются серьезные основания, чтобы обвинить вас в подложной экспертизе». «Что-что? Вы что себе позволяете, майор Петелина?» «Я говорю об экспертизе подписи Кузнецовой, согласно которой она продала одни и те же квартиры дважды. Такое заключение хранится в уголовном деле, которое вы вели». И что? Это фальшивка, потому что в базе данных лаборатории хранится настоящая экспертиза, где сказано, что подписи и печати на вторых экземплярах договоров поддельные. В какой еще базе данных? В электронной. Ну, знаете ли, сами не можете раскрыть дело, решили отыграться на других, не выйдет. Давайте без эмоций, Геннадий Михайлович. Я легко докажу, что в суд ушло поддельное экспертное заключение, и ваша карьера полетит к черту. Что скажете?» Грищук нахмурился, потер лоб, подумал с минуту и загадочно ухмыльнулся. «Так-так, кажется, припоминаю. Никогда на память не жаловался. Я работаю с бумажными документами, как и вы. Именно их мы подшиваем в дело, а не какие-то виртуальные базы данных. Так вот, Елена Павловна, экспертизу я получил из рук капитана Валеева. Ему документы передала эксперт Маслова». Она была в положении, если помните. Эту экспертизу я использовал в уголовном деле, так что все вопросы к вашему обожаемому сожителю. Петелина с трудом переварила неожиданную информацию. То, что документ могли передать следователю через Валеева, не вызывало сомнений. Марат мог случайно оказаться в лаборатории, и Маслова попросил его об услуге. Какой мужчина не согласится помочь беременной женщине? После этой версии в изощренном мозге следователя зараились другие. А если Марат оказался в лаборатории не случайно и сам напросился передать важный документ? Но тогда он не смог бы на ходу подделать экспертизу. Словно отвечая на ее мысли, откликнулся Грищук. «Кстати, я вспомнил еще одну деталь. Валеев отдал мне заключение не в тот же день, а на следующий. Он якобы забыл. Мне пришлось звонить ему по телефону». «Да, так и было». Под гнетом тяжкого подозрения Петелина опустила взгляд. Клевещет Грещук или нет, разобраться нетрудно. Достаточно еще раз расспросить Маслову и поговорить с Маратом. Если слова Грещука подтвердятся... Нет, об этом не хочется даже думать. Обремененная мучительными сомнениями, следователь удалялась по коридору, когда ее окликнул Грещук. «Елена Павловна! Забыл поблагодарить за спасение!» «Спасибо! Если бы не вы, мне бы конец!» Он провел ладонью по горлу. Петелина коротко кивнула, возвращаясь к тяжелым мыслям, однако Грещук поднял руку, чтобы снова привлечь ее внимание. «Не уверен, что это важно, но в то время Валеев разводился, и ему нужны были деньги, чтобы утрясти квартирный вопрос с женой. Ведь квартиру-то они так и не поделили. А жене вместе с дочкой по закону должна была достаться большая часть жилплощади». Тонкие губы Грещука изогнулись в ехидной улыбке. «Вы уж разберитесь!» «Я только то и делаю, что разбираюсь», — хотелось огрызнуться Петелиной. Бледная, сосредоточенная на усиливавшемся подозрении к близкому человеку, Елена Петелина покинула больницу. У машины следователя поджидала бойкая Маша Луганцева. «Ну как, что удалось узнать?» Журналистка всерьез рассчитывала на то, что откровение продолжится. По пути в больницу Елена прикинулась словоохотливой женщиной и нарочно разболтала Луганцевой о сфабрикованной экспертизе и трагической судьбе Аллы Кузнецовой. Теперь же Елена Павловна ничего не ответила и холодно попрощалась с Машей. «Я спешу. подвести не могу. Назад добирайся сама». Отъехав от больницы, следователь позвонила Устинову и сообщила. «Грещука выписывают, он в порядке. Проверь, за последний час бумеранг выходил в сеть? От нашей ведомственной больницы». Ответ был отрицательным. Луганцева прошла проверку, которая превратилась в простую формальность после того, как Петельна узнала о роли Валеева в фальшивой экспертизе.